378. Матерь Агни-йоги Никто не станет отрицать, что мысль является первенствующим фактором жизни каждого человека. Думают все, но искусство мышления, во владении только немногих, заключается оно главным образом в том, чтобы уметь освобождать сознание от огромной массы случайных, совершенно ненужных мыслей, которые обычно заполняют сознание. Труд сосредоточенный труд тем и хорош, что хотя бы на время собирает мысли на одном предмете, затрудняя их привычное разбрасывание блужданий. Кончается работа, и мысли вновь начинают скакать с предмета на предмет. Если найти в себе силы каждое мгновение мысль устремлять лишь на полезное мышление, соизмеримое с целью и смыслом существования человек, то общий характер потока мыслей изменится и упорядочится. и приобретет нужный характер. Ведь каждый момент можно употребить с пользу, где бы ни быть и что бы ни делать. Самое скучное ожидание можно превратить в нечто весьма полезное и хорошее. Много добра можно мыслью творить и вносить ею свет в область жизни обычной.